небольшими порциями горячую кипящую воду или иную жидкость бульон и так далее и размешивать как можно быстрее как только вновь возникает загустение опять подливать жидкость и опять размешивать так до тех пор пока все намеченное количество жидкости не будет преобразовано в крем или горячий соус. Третье. Если к этому фундаменту добавить любой иной компонент, но уже не в горячем, а в холодном состоянии, и просто механически перемешать его с основой, то можно получить разные соусы и кремы. Так, если добавки будут сладкими, сахар, сливки, яичный желток, мед, шоколад и тому подобное, то получатся кремы. В этом случае в фундамент надо заложить с самого начала побольше масла и поменьше муки, а густоты достигать яйцом и сахаром. Если же к основе, в которой преобладает мука, добавлять кислые среды, сметану, огуречный рассол, лимонный сок, или же мясной сок, рыбный густой бульон, томатный сок, то получатся различные подливки и соусы ко вторым блюдам. Для усиления их эластичности также можно добавлять яйцо, как желток, чаще так и яйцо целиком во взбитом состоянии. Кроме того, и в кремы, и в соусы необходимо вводить пряности, ароматизаторы. Стоит любой соус развести бульоном или сметаной до более жидкой консистенции, как получается подливка. Следовательно, целых три вида изделий. Подливка, соус, крем изготовляются с помощью одного и того же кулинарного приема, лишь с незначительными вариациями. Комбинируя указанные пять видов кулинарных приемов с пятью кулинарными процессами, можно приготовить почти все виды известных блюд, в том числе и десертные. Таким образом, мы коротко остановились на основных правилах и приемах поварского мастерства. То, что принято называть «секретами кулинарии» и без чего нельзя владеть хорошей кухней. Мы продвинулись, следовательно, довольно далеко в нашем кулинарном образовании. Умея варить, жарить, тушить запекать и выпекать, зная все приемы изготовления фаршей, начинок, вязко-эластичных сред и крахмализации, понимая, как комбинировать все эти процессы и приемы, мы можем совершить любое превращение с любым сырым продуктом и, следовательно, найти выход из любой сложной изготовки кулинарной ситуации. А это немаловажно. Есть такой старый-престарый поварский анекдот, в основе которого лежит быль. Поздним вечером в одном южном портовом городке группа моряков зашла в захудалую грязную харчевню и потребовала еды как можно быстрее. Хозяин не хотел было впускать запоздалых гостей. Он собирался закрывать свое заведение на ночь. Да и нечем было кормить такую ораву. Почти все было съедено, а свежие продукты завозились лишь с утра. Но гости проголодались не на шутку и грозили разнести харчевню, если им не дадут есть. Делать нечего. Хозяин мобилизовал все, что оставалось, и приготовил ужин. Гости поели, повеселели, расплатились и ушли. Следующие два дня моряки осматривали город, отдыхали,